Глава 1 мемуары, посвященные шоу-бизнесу, большой привлекательностью не отличаются сама по себе линейная хронология успехов, провалов и совершаемых неудачных попыток пролезть в новую для себя сферу, достаточно скучна. А тут еще необходимость избрать способ описания твоих соратников и современников она была восхитительной партнершей всегда невероятно забавной страшно веселой и участливой знать ее означало обожать его талант захватил меня сразу Да чего же великолепен был он во всем, за что брался, в нем присутствовал блеск, своего рода светозарность. У нее всегда находилось время для почитателей, какими бы назойливыми те ни были. Какой же это был совершенный брак! Какими идеальными супругами они были, воистину золотая пара! Я мог бы описать здесь актеров, Ведущих или продюсеров телепрограмм, со всей точностью оставив в стороне лишь их серийное многобрачие, хроническое домашнее насилие, разнузданный фетишизм и умопомрачительное покушение на бутылку порошки и пилюли. Но имею ли я право на такую честность по отношению к другим, какая солитым шишки, синяки? и ожоги. Я более чем готов быть жгуче и уязвительно честным на свой собственный счет. Однако мне попросту недостает качеств, которые позволили бы поведать миру, что продюсер Ариадна Бристоу есть агрессивно-порочная, вероломная сучка, которая то и дело выставляет на улицу своих ни в чем не повинных подчиненных лишь потому, что они как-то не так на нее посмотрели. Или что Майку Уилл прежде чем он сможет хотя бы начать обдумывать подготовку к съемкам очередной сцены, необходимо отсосать у микрофонного техника, засунув при этом палец в зад второго кинооператора. Все это несомненная правда. Беда только в том, что нет на свете никакой Ариадны Бристоу, как впрочем и майка Уил Брахема, или все- таки есть. Актеру руперту Эверету удается в его автобиографических сочинениях демонстрировать язвительность двух так сказать сортов, стервозную и вкрадчивую. Получается очень смешно, Однако я и думать боюсь о том, что меня могут счесть способным на сочинительство подобного рода. Впрочем, я рад порекомендовать вам оба тома его автобиографических воспоминаний. «Красные дорожки» и прочие банановые шкурки и «Пропащие годы». Идеальное чтение для отпуска и на Рождество. Итак, мне следует подумать о том, как представить вам третье издание моей жизни. Должен признать, что написание этой книги было поступком таким тщеславным и нарциссическим, какой только можно вообразить. Третий том истории моей жизни? Существует множество вполне пригодных для чтения однотомных биографий Наполеона, Сократа, Иисуса Христа, Черчилля и даже Кэти Прайс. Примечание. Кэти Прайс, она же Джордан, родилась в 1978 году. Катрина Эми Александра Алексис Инфилд, британская певица, автор песен, фотомодель, телеведущая, писатель, актриса, модный дизайнер и прочее. Конец примечания. «Так какое же право имею я утомлять публику еще одним потоком анекдотов», автобиографических сведений и исповедальных признаний, первый написанный мной том, содержал воспоминания о детстве, второй хронику университетской жизни и удачного стечения обстоятельств, позволившего мне начать карьеру актера и сочинителя, а также замелькать на радио и телевидении. «Между концом второй книги и вот этой самой минутой, в которую я набираю данное предложение, залегло больше четверти века». Я провел это время, бестолково снимаясь на телевидении и в кино, выступая по радио, сочиняя то да все, влипая в те или иные неприятности и обращаясь в типичного представителя умалишенных, твиттеристов, гомосексуалистов, атеистов, обладателя неприятнейшей все пролазности и любых иных качеств и явлений, какие приходят вам в голову, когда вы меня видите. Я исхожу из предположения, что, открывая эту книгу, вы уже более-менее знаете, кто я такой. И прекрасно понимаю, да и как может быть иначе, что если человек пользуется известностью, люди должны как-то к нему относиться. Есть те, кто меня на дух не переносит. Я хотя не читаю газеты и не подвергаюсь оскорбительным нападкам на улицах, но достаточно хорошо знаю, что среди британской публики, я смелюсь сказать, публики иных стран, Немало людей, которые считают меня кичливым, назойливым, лживым, самодовольным, себелюбивым, псевдоинтеллектуальным и нестерпимо действующим на нервы, черт знает кем. И мне понятно, по какой причине. Есть и другие. Люди, которые чаруют и смущают меня бурными восторгами на мой счет, осыпают меня хвалами и приписывают мне качество – Без малого божественные. Я не хочу, чтобы эта книга получилась чрезмерно застенчивой. Мне есть что сказать о конце 1980-х и начале 1990-х, хотя, возможно, вы сочтете мой рассказ бессвязным. Надеюсь, что пока я буду перескакивать от темы к теме, какая-то хронология образуется сама собой. Разумеется, без анекдотов того или иного рода мне обойтись не удастся, но рассказывать вам о частной жизни других – это не мое дело. Я могу говорить только о своей. Что касается жизни правильной, организованной, тут я считаю себя человеком несведущим. Возможно, потому я и впадаю в непростительный грех гордыни – предлагая миру третий том моей автобиографии. Может быть, здесь, в этих дебрях слов, я и отыщу мою жизнь. Отыскать ее вне дутого предприятия, которое именуют писательством, мне пока что не удалось. Я клавиатура, мышь, экран и ничего больше. Но еще перерывы на черный кофе, посещение уборной – До время от времени твиттера и электронной почты. Я могу заниматься этим часами и в полном одиночестве. В таком, что если мне все же приходится снимать телефонную трубку, голос мой нередко оказывается хриплым, каркающим, поскольку я много дней ни с единой живой душой не разговаривал. Нус, и куда же нам отсюда плыть? Давайте посмотрим.